Добравшись до дворца, они поднялись по главной лестнице в продолговатый кабинет. Патриций Ангмарпорко стоял, глядя в окно, когда они вошли. Кроме него в комнате никого не было. — А, Ваймс, — сказал ветеринар, не поворачивая головы. — Я так и подумал, что вы можете опоздать. В связи с обстоятельствами я отменил заседание комитета. Все они соболезнуют, и я лично выражаю соболезнования в связи с гибелью Силорука. — Уверен, вы писали официальное письмо. Ваймс бросил вопросительный взгляд на Маркову, а тот закатил глаза и пожал плечами. Ветенари обо всем узнавал очень скоро. — Да, это так, — ответил Ваймс. — Да еще в такой прекрасный день, — сказал ветенари. — Хотя впереди нас ждет буря, насколько я понимаю. Он повернулся. К его мантии была приколота веточка сирени. Леди Сибилла хорошо себя чувствует? Спросил Ветенарий, усаживаясь в кресло. Это вы мне скажите, ответил Ваймс. Некоторые события, безусловно, нельзя подгонять, мягко заметил ветеринар, шелестя бумагами. Ну-ка посмотрим. Я хотел обсудить с вами всего несколько пунктов. Ага, очередное ходатайство от наших друзей из храма мелких богов. Он аккуратно вынул депешу из общей стопки. и положил в стороне. «Пожалуй, приглашу нового диакона на чай и внесу в этот вопрос ясность. Так куда же оно делось? Ага, на насчет политической ситуации в... Вы... Да-да». Отворилась дверь, и вошел секретарь Барамант. «Сообщение для его светлости», — сказал он, однако конверт протянул лорду Ветенари. Патриция весьма учтиво тут же передал его через стол Ваймсу. Тот распечатал депешу. — Это поклад стару! — вскричал он. — Мы загнали карцера в угол в Новом Холле. Я должен немедленно отправиться туда. — Как возбуждающий призыв к погоне! — сказал лорд-ветинари и неожиданно резко поднялся из-за стола. — Но разве ваше личное участие так уж необходимо, ваша светлость? Ваймс одарил его мрачным взглядом и сказал. — Да. Потому что если я этого не сделаю, какой-нибудь бедолага, которого я же и обучил поступать правильно, попытается сам арестовать эту мразь. Он повернулся к Маркову. Капитан, займитесь этим немедленно. пластеры голуби, гонцы, что угодно. Я хочу, чтобы все откликнулись на этот призыв, ясно? Но чтобы никто, повторяю, никто даже не пытался схватить его без мощного подкрепления, понятно? И Вердкинса с его птахой на крыло в воздух. «Ох, проклятие!» «В чем дело, сэр?» — спросил Марков. «Это же сообщение от Папа Дополу. Она лично отослала его. Что она забыла на улице? Она же криминалист, а не уличный полицейский. Она все будет делать по правилам». «А она не должна?» — спросил ветеринар. «Нет. Чтобы привлечь внимание карцера, надо ему стрелу в колено вогнать. Сначала стреляй, а потом спрашивай, — догадался ветеринар. Ваймс остановился у двери и произнес. — У меня к нему вопросов нет.